Глава восьмая. Показания свидетелей. Дитя. Допрос свидетелей начался. Но мы уже не станем продолжать наш рассказ в такой подробности, в какой вели его до сих пор. А потому и опустим о том как Николай Парфёнович внушал каждому призываемому свидетелю, что тот должен показывать по правде и совести, и что впоследствии должен будет повторить это показание своё под присягой. Как наконец от каждого свидетеля требовалось, чтобы он подписал протокол своих показаний и прочь и прочь Отметим лишь одно, что главнейший пункт, на который обращалось все внимание допрашиваемых, преимущественно был все тот же самый вопрос о трех тысячах, то есть было ли их три или полторы в первый раз, то есть в первый кутеж Дмитрия Федоровича здесь, в мокром, месяц назад. И было ли их три или полторы тысячи вчера во второй кутёж Дмитрия Фёдоровича? Увы, все свидетельства, все до единого оказались против Мити и ни одного в его пользу, а иные из свидетельств тогда же несли новые, почти ошеломляющие факты в опровержении показаний его. Первым спрошенным был Трифан Борисович. Он предстал пред допрашивающими без малейшего страха, напротив, с видом строгого и сурового негодования против обвиняемого, и тем несомненно придал себе вид чрезвычайной правдивости и собственного достоинства. Говорил мало, сдержано, ждал вопросов, отвечал точно и обдуманно. Твердо и не обинуясь показал, что месяц назад не могло быть истрачено менее трех тысяч, что здесь все мужики покажут, что слышали о трех тысячах от самого Митрия Федоровича. Одним цыганкам сколько денег перебросали, им одним, небось, за тысячу перевалило. Эпитет может не дал, мрачно заметил на это Митя. Вот только не считал тогда, пьян был. А жаль. Митя сидел на этот раз сбоку, спиной к занавескам, слушал мрачно, имел вид грустный и усталый, как бы говоривший: "Э, -э показывайте, что хотите. Теперь всё равно. Больше тысячи пошло на них, Митрий Федорович, — твердо опроверг Трифон Борисович. Бросали зря, а они подымали. Народ-то ведь этот вор и мошенник, конокрады они. Угнали их от Селева, а то они сами, может, показали бы, скольким от вас поживились. Сам я в руках у вас тогда сумму видел. Считать не считал, вы мне не давали это справедливо, а на глаз, помню, многим больше было, чем полторы тысячи. Куды полторы? Видывали и мы деньги, могим судить. Насчет вчерашней же суммы Трифон Борисович прямо показал, что Дмитрий Федорович сам ему только что встал с лошадей и объявил, что привез три тысячи. — Полно! Так ли, Трифон Борисович? — возразил было Митя. — Неужто так-таки положительно объявил, что привез три тысячи? — Говорили, — Дмитрий Федорович. — При Андрее говорили. — Вот он тут сам, Андрей, еще не уехал. Призовите его. А там, в зале, когда хор подчевали, так прямо закричали, что шестую тысячу здесь оставляете. С прежними, то есть, оно так понимать надо. Степан да Семен слышали, да Петр Фомич Колганов с вами тогда рядом стоял. Может, и они тоже запомнили? Показание о шестой тысяче принято было с необыкновенным впечатлением допрашивающими. Понравилась новая редакция. Три да три — значит шесть. Стало быть, три тысячи тогда, да три тысячи теперь — вот они, и все шесть, выходило ясно. Опросили всех указанных Трифоном Борисовичем мужиков — Степана и Семена, емщика Андрея и Петра Фомича Колганова. Мужики и емщик, не обинуясь, подтвердили показания Трифона Борисовича. Кроме того, особенно записали со слов Андрея о разговоре его с Митей дорогой насчет того, куда, дескать, я, Дмитрий Федорович, попаду, на небо, аль ват, и простят ли мне на том свете, аль нет. Психолог Ипполит Кириллович выслушал все это с тонкой улыбкой и кончил тем, что и это показание о том, куда Дмитрий Фёдорович попадёт, порекомендовал приобщить к делу. Спрошенный Калганов вошёл нехотя, хмурый, капризный и разговаривал с прокурором и с Николаем Парфёнчем так, как бы в первый раз их увидел в жизни, тогда как был давний и ежедневный их знакомый. Он начал с того, что Ничего этого не знает и знать не хочет. Но о шестой тысяче оказалось слышал и он. Признался, что в ту минуту подле стоял. На его взгляд, денег у Мити в руках было не знаю сколько. Насчёт того, что поляки в картах передёрнули, показал утвердительно. Объяснил тоже на повторенные расспросы, что по изгнанию поляков действительно дела мичей у аграфени Александровны поправились, и что она сама сказала, что его любит. О багрофени Александровне изъяснялся сдержанно и почтительно, как будто она была самого лучшего общества барыня. и даже ни разу не позволил себе назвать её грушенькой несмотря на видимое отвращение молодого человека показывать и полит кирил вчера спрашивал его долго и лишь от него узнал все подробности того что составляло так сказать роман мити в эту ночь митя ни разу не остановил колганова Наконец юношу отпустили, и он удалился с нескрываемым негодованием. Допросили и поляков. Они в своей комнатке хоть и легли было спать, но во всю ночь не заснули, а с прибытием властей поскорее оделись и прибрались, сами понимая, что их непременно потребуют. Явились они с достоинством, хотя и не без некоторого страху Главный, то есть маленький пан, оказался чиновником 12-го класса в отставке Служил в Сибири ветеринаром По фамилии же был пан Мусялович Пан же Врублевский оказался вольно практикующим дантистом По-русски зубным врачом Оба они, как вошли в комнату, так тотчас же, несмотря на вопросы Николая Парфёмовича, стали обращаться с ответами к стоявшему в стороне Михаилу Макарычу, принимая его по неведению за главный чин и начальствующее здесь лицо, и называя его с каждым словом пани полковнику. И только после нескольких разов И в оставлении самого Михаила Макарыча догадались, что надобно обращаться с ответами лишь к Николаю Паршенчу. Оказалось, что по-русски они умели даже весьма и весма правильно говорить, кроме разве выговора иных слов об отношении их своих грушеньки прежних и теперешних. пан мущалович стал было заявлять горячо и гордо, так что митя сразу вышел из себя и закричал, что не позволит подлец под лицу при себе так говорить. пан мущалович тотчас же обратил внимание на слово подлец и попросил внести в протокол. митя закипел от ярости. и подлец и подлец. «Внесите это и внесите то же, что, несмотря на протокол, я все-таки кричу, что подлец!» — прокричал он. Николай Парфенович хоть и внес в протокол, но проявил при всем неприятном случае самую похвальную деловитость и умение распорядиться. После строгого внушения Мити... он сам тотчас же прекратил все дальнейшие расспросы касательно романической стороны дела и поскорее перешёл к существенному в существенном же явилось одно показание панов возбудившее необыкновенное любопытство следователей это именно о том как подкупал митя в той комнатки пана мусяловича И предлагал ему три тысячи отступного с тем, что семьсот рублей в руки, а остальные две тысячи триста завтра же утром в городе, причем клялся честным словом, объявляя, что здесь, в мокром, с ним и нет пока таких денег, а что деньги в городе. Митя заметил было сгоряча, что не говорил, что наверно отдаст завтра в городе. Но пан Врублиевский подтвердил показание. Да и сам Митя, подумав с минуту, нахмуренно согласился, что должно быть так и было, как паны говорят. Что он был тогда разгорячен, а потому действительно мог так сказать. Прокурор так и впился в показание. Оказывалось для следствия ясным, как и впрямь потом вывели, что половина или часть трех тысяч, доставшихся в руки Мити, действительно могла оставаться где-нибудь припрятанною в городе, а, пожалуй, тогда же где-нибудь и тут в мокром. Так что выяснялось таким образом и то щекотливое для следствия обстоятельство. что у Мити нашли в руках всего только 800 рублей. Обстоятельства, бывшие до сих пор хотя единственным и довольно ничтожным, но всё же некоторым свидетельством в пользу Мити. Теперь же и это единственное свидетельство в его пользу разрушалось. На вопрос прокурора «Где же бы он взял остальные две тысячи триста, чтобы отдать завтра пану?» Колесам утверждает, что у него было всего только полторы тысячи, а между тем заверял пана своим честным словом. Митя твердо ответил, что хотел предложить полячишке на завтра не деньги, а формальный акт. на права свои по имению Чермашне, те самые права, которые предлагал Самсонову и Хохлаковый. Прокурор даже усмехнулся невинности выверта. — И вы думаете, что он бы согласился взять эти права вместо наличных двух тысяч трехсот рублей? — Непременно согласился бы, — горячо отрезал Митя. Помилуйте, да тут не только две, тут четыре, тут шесть даже тысяч он мог бы на этом тяпнуть. Он бы тотчас набрал своих адвокатишек, полячков, дожитков, да и не то что три тысячи, а всю бы чермашню от старика оттягали. Разумеется, показания пана Мусяловича внесли в протокол в самой полной форме. подробности. На том Панофу отпустили, а факте же передержки в картах почти и не упомянули. Николай Паршёнч им слишком был и без того благодарен, и пустеками не хотел беспокоить, тем более что всё это пустая ссора в пьяном виде за картами и более ничего. Мало ли было кутежа и безобразия в ту ночь. Так что деньги 200 рублей так и остались у Панов в кармане. Призвали затем старичка Максимова. Он явился рабея, подошёл мелкими шажками, вид имел растрёпанный и очень грустный. Всё время он ютился там внизу под ли грушеньки, сидел с ней умолча, и нет, нет, да и начнёт наднею хныкать, а глаза утирает синим клетчатым платочком, как рассказывал потом Михаил Макарыч. Так что она сама уже унимала и утешала его. Стречок тотчас же и со слезами признался, что виноват, что взял у Дмитрия Фёдоровича взаймы 10 рублей с... по моей бедности. и что готов возвратить. На прямой вопрос Николая Парфенча не заметил ли он, сколько же именно денег было в руках у Дмитрия Федоровича, так как он ближе всех мог видеть у него в руках деньги, когда получал от него взаймы. Максимов самым решительным образом ответил, что денег было двадцать тысяч стоят. — А вы видели когда-нибудь двадцать тысяч где-нибудь прежде? — спросил улыбнувшись Николай Парфенович. — Как же-с, видел-с, только не двадцать-с, а семь-с, когда супруга моя деревеньку мою заложила. Дала мне только издали поглядеть, похвалилась предо мной. Очень крупная была пачка-с, все радужные. И у Дмитрия Фёдоровича были всё радужные. Его скоро отпустили. Наконец дошла очередь и до Грушеньки. Следователи, видимо, опасались того впечатления, которое могло произвести её появление над Дмитрием Фёдоровичем. И Николай Парфёндч пробормотал даже несколько слов ему в увещание, но Митя в ответ ему молча склонил голову, давая тем знать, что без порядка не произойдёт. Её в грушеньку сам Михаил Макарыч. Она вошла со строгим и угрюмым лицом, с виду почти спокойным, И тихо села на указанный ей стул напротив Николая Паршонч. Была она очень бледна, казалось, что ей холодно, и она плотно закутывалась в свою прекрасную чёрную шаль. Действительно, с ней начинался тогда лёгкий лихорадочный озноб, начало длинной болезни. которую она потом всё той ночи перенесла. Строгий вид её, прямой и серьёзный взгляд и спокойная манера произвели весьма благоприятное впечатление на всех. Николай Парфёнц даже сразу несколько увлёкся. Он признавался сам, рассказывая кое-где потом, что только с этого разу постиг, как эта женщина хороша собой, а прежде хоть и видывал ее, но всегда считал чем-то вроде уездной гетеры. У ней манеры, как у самого высшего общества, восторженно сболтнул он как-то в одном дамском кружке. Но его выслушали с самым полным негодованием и тотчас назвали за это «шалуном», чем он и остался очень доволен. Входя в комнату, Грушенька лишь как бы мельком глянула на Митю, в свою очередь с беспокойством на нее поглядевшего, но вид ее в ту же минуту и его успокою. После первых необходимых вопросов и увещаний Николай Парфенович, хоть и несколько запинаясь, но сохраняя самый вежливый, однако же, вид, спросил ее, в каких отношениях состояла она к отставному поручику Дмитрию Федоровичу Карамазову, на что Грушенька тихо и твердо произнесла. «Знакомый мой был, как знакомого его в последний месяц принимала». На дальнейшие любопытствующие вопросы прямо и с полной откровенностью её заявила, что хотя он ей часами и нравился, но что она не любила его, но завлекала из гнусной злобы моей, равно как и того старичка. Видела, что Митя её очень ревновал к Фёдору Павлочу и ко всем Но тем лишь тешилась. К Федору Павловичу совсем никогда не хотела идти, а только смеялась над ним. «В тот весь месяц не до них мне обоих было. Я ждала другого человека, предо мной виновного. Только, думаю, — заключила она, — что вам нечего об этом любопытствовать». А мне нечего вам отвечать, потому это особливое моё дело. Так мне медленно и поступил Николай Парфёнч. На романтических пунктах он опять перестал настаивать, а прямо перешёл к серьёзному. То есть всё к тому же и главноишему вопросу о 30000. Крушенька подтвердила, что в мокром месяц назад действительно истрачены были три тысячи рублей. И хоть денег сама и не считала, но слышала от самого Дмитрия Федоровича, что три тысячи рублей. Наедине он вам это говорил. Или при ком-нибудь. Или вы только слышали, как он с другими при вас говорил». Осведомился тотчас же прокурор. На что Грушенька объявила, что слышала и при людях, слышала, как и с другими говорил, слышала и наедине от него самого. Однажды слышали от него наедине или неоднократно? Осведомился опять прокурор и узнал, что Грушенька слышала неоднократно. И полит Кирилл сейчас остался очень доволен этим показанием. Из дальнейших вопросов выяснилось то же, что Грушеньке было известно. Откуда эти деньги и что взял их дед Дмитрий Фёдорович от Катерины Ивановны. А не слыхали ли вы хоть однажды, что денег было промутено месяц назад не 3.000, а меньше? И что Дмитрий Фёдорович уберёг из них целую половину для себя? Нет, никогда этого не слыхала, показала Грушенька. Дальше выяснилось даже, что Митя напротив часто говорил ей во весь этот месяц, что денег у него нет ни копейки. С родителя своего всё ждал получить, заключила Грушенька. — А не говорил ли, когда при вас, или как-нибудь мельком, или в раздражении, — хватил вдруг Николай Парфенович, что намерен посягнуть на жизнь своего отца? — Ох, говорил, — вздохнула Грушенька, — однажды или несколько раз? — Несколько раз, — поминал, — всегда в сердцах. — И вы верили, что он это исполнит? Нет. Никогда не верила, твёрдо ответила она. На благородство его надеялась. Господа, позвольте, вскричал вдруг Митя. Позвольте сказать при вас о графине Александровне лишь одно только слово. Скажите, разрешил Николай Парфёнть. О графине Александровне привстал со стула Митя. Верь Богу и мне. В крови убитого вчера от сам его я не повинен. Произнеся это, Митя опять сел на стул. Грушенька привстала и набожно перекрестилась на икону. Слава тебе, Господи, проговорила она горячим, проникновенным голосом и ещё не садясь на место, и обратившись к Николаю Парфён Черебабело, Как он теперь сказал, тому и верьте. Знаю его. Сболтнуть, что сболтнет, али для смеху, али супрямства. Но если против совести, то никогда не обманет. Прямо правду скажет. Тому верьте. — Спасибо. А графена Александровна поддержала душу. Дрожащим голосом отозвался Митя. На вопросы о вчерашних деньгах она заявила, что не знает, сколько их было, но слышала, как людям он много раз говорил вчера, что привез с собой три тысячи. А насчет того, откуда деньги взял, то сказал ей одной, что у Катерины Ивановны украл, а что она ему на то ответила, что он не украл. и что деньги надо завтра же отдать. На настойчивый вопрос прокурора, о каких деньгах говорил, что украл у Катерины Ивановны, о вчерашних или о тех трех тысячах, которые были истрачены здесь месяц назад, объявила, что говорил о тех, которые были месяц назад, и что она так его поняла». Грушеньку наконец отпустили. Причём Николай Парфёнч стремительно заявил ей, что она может хоть сейчас же воротиться в город, и что если он с своей стороны чем-нибудь может способствовать, например, на счёт лошадей, или, например, пожелает она провожатого, то он с своей стороны покорно благодарю вас. поклонилась ему грушенька. Я с тем старичком отправлюсь с помещиком, его довезу, а пока подожду внизу, коли позволите. Как вы тут, Дмитрий Фёдорович, порешите? Она вышла. Митя был спокоен и даже имел совсем ободрившийся вид, но лишь на минуту. Всё какое-то странное физическое бессилие одолевало его чем дальше, тем больше. Глаза его закрывались от усталости. Допрос свидетелей наконец окончился. Приступили к окончательной редакции протокола. Митя встал и перешёл со своего стула в угол к занавеске, прилёг на большой накрытый ковром хозяйский сундук, и мигом заснул. Приснился ему какой-то странный сон, как-то совсем ни к месту и ни ко времени. Вот он будто бы где-то едет в степи, там, где служил давно, еще прежде, и везет его вслякать на телеге на паре мужик. Только холодно, будто бы Мите. В начале ноябрь и снег... Валит крупными мокрыми хлопьями, опадая на землю, тот частает. И бойка везёт его мужик. Славна помахивает. Русая длинная такая у него борода, и не то, что старик, а так лет будет 5-10. Серый мужичий на нём зипунишка. И вот недалеко Силения. Изгниется избы, чёрные при чёрные, а половина изб погорела. Торчат только одни обгорелые брёвна. А при выезде выстроились на дороге бабы, много баб, целый ряд. Все худые и спитые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю. кая кастлявая, высокого роста. Кажется, ей лет 40, а может, и всего только 20. Лицо длинное, худое, а на руках у неё плачет ребёночек. А груди-то должно быть у ней такие сохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя, и ручки протягивает, голенькие, с кулачонками от холоду, совсем какие-то сизые. — Что они плачут? — Чего они плачут? — спрашивает, лихо пролетая мимо них, Митя. — Дитя, — отвечает ему ямщик, — дитя плачет. И поражает Митю то, что он сказал по-своему, по-мужицки: "Детё", а не "детя". Ему нравится, что мужик сказал "детё". Жалости будто больше. Да от чего он плачет, домогается, как глупый Митя? Почему ручки голенькие? Почему его не закутают? А зябло дитё? Премёрзлая одежонка, вот и не греет. Да почему это так? Почему всё не отстаёт глупый Митя? А бедные, погорелые. Хлебушка нету тебе, на погорелое место просят. Нет. Нет. Всё будто ещё не понимает Митя. Ты скажи, почему это стоят погорелые матери? Почему бедные люди Почему бедно дитё? Почему голоести? Почему они не обнимаются, не целуются? Почему не поют песен радостных? Почему они почернели так от чёрной беды? Почему не кормят дитё? И чувствует он про себя, что хоть он и безумно спрашивает и без толку, Но непременно хочется ему именно так спросить. И что именно так и надо спросить. И чувствует он ещё что поднимается в сердце его какое-то никогда ещё не бывалое в нём умиление, что плакать ему хочется. Что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакала больше дитя. Не плакала бы и чёрная и сохшая мать детей, чтоб не было вовсе слёз от сей минуты ни у кого. И чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, совсем без удержим Карамазовским. Ай, я с тобой. Я теперь тебя не оставлю. На всю жизнь с тобой иду, раздаются под для него милые, проникновенные чувством слова грушеньки. И вот загорелось всё сердце его и устремилось к какому-то свету. И хочется ему жить и жить, идти и идти в какой-то путь. «К новому зовущему свету и скорее, скорее, теперь же, сейчас!» «Что? Куда?» — восклицает он, открывая глаза и садясь на свой сундук, совсем как бы очнувшись от обморока, а сам светло улыбаясь. Над ним стоит Николай Парфенович и приглашает его вовремя, увы, слушати и подписать протокол. Догадался Митя, что спал он час или более, но он Николая Парфёновича не слушал. Его вдруг поразило, что под головой у него ощутилась подушка, которой однако не было, когда он склонился в бессилии на сундук. Кто это мне под голову подушку принёс? "Кто был такой добрый человек!" воскликнул он с каким-то восторженным, благодарным чувством и плачущим каким-то голосом, будто и бог знает, какое благодеяние оказали ему. Добрый человек так потом и остался в неизвестности. Кто-нибудь из панитых А может быть, и писарёк Николай Парфён череспారెдились подложить ему подушку из сострадания, но вся душа его как бы сотряслась от слёз. Он подошёл к столу и объявил, что подпишет всё что угодно. Я хороший сон видел, господа, странно как-то произнёс он с каким-то новым словно радостью озарённым лицом